Звучит парадоксально. Пожал плечами. Да. Получается, что человеческая воля к жизни представляет собой наибольшую угрозу самой жизни, не так ли? Вот именно. Если человек окажется не способен изменить себя, то жди беды, возбужденно проговорил Спаркс, понижая голос. И как пример этого расскажу вам о жизни некоего Александра Спаркса. Он был избалованным и безумно любимым первенцем богатых родителей. И с детства привык, что любые его капризы и прихоти всегда исполнялись. Окруженный чрезмерной заботой, мальчик рос с сознанием привилегированности. Перед ним открывались перспективы, мало кому доступные. Вдобавок ко всему мальчик с детства демонстрировал твердость характера, железную волю, любознательность и ум. Холодный, расчетливый. Словом, по всем меркам, это был выдающийся ребенок. К счастью, поначалу он не осознавал значения всех благ, которые сыпались на него, как из рога изобилия. В то время как его отец, служивший на дипломатическом поприще, разъезжал по всему миру, мальчик рос в окружении обожавших его женщин, думавших только о том, Как удовлетворить его желание и прихоти? В центре этой женской вселенной Сиял чудный алмаз его мать, Женщина необыкновенной красоты и тонкого вкуса, Строгих моральных принципов и пытливого ума. Она нещаяла души в своем сыне И отдавала себя этому чувству целиком и полностью. Мальчик постепенно привык осознавать себя маленьким королем. Богом, избранным властвовать над всеми. Он ощущал себя властелином не только над людьми, которые опекали его, но и над зелеными деревьями и прозрачными ручьями, легким ветерком и облаками, плывущими в небеси. Его мир подлинный рай, и он в нем единственный и безграничный властелин. Но вот однажды, когда мальчик ушел в пятый год, Его горячо любящая мать внезапно исчезла. Ее нет день. Другой. Третий. Она исчезла, ни словом не предупредив его. Возвратить ее не в силах даже истерики, которые всегда были главным оружием в его арсенале. А на все его предположения о причинах ее отсутствия ему отвечают либо странным подмигиванием, либо загадочными улыбками. Наконец, на четвертый день мальчика допускают в ее покои, и он, к своему изумлению и ужасу, видит у нее на руках отвратительное существо, которое, по всей видимости, узурпировало его права на мать. Существо абсолютно беспомощное, с красным сморщенным личиком, писает на руки и пищит, как котенок. Обманутый король с отвращением наблюдает за проделками этого существа. Более всего его потрясает то, что мать находится в полном подчинении этого крошечного демона. У этого чудовища хватает наглости лежать в присутствии короля, прижимаясь к материнской груди, и словно в насмешку над ним, требуя и получая любовь и ласку, которые, как он всегда думал, предназначались только ему одному. Это были вы, уточнил Дойл. Спаркс отрицательно покачал головой. «Моя сестра. Ее звали Мадлен Рос. Король оказался достаточно мудрым и сообразил, что когда враг занимает более выгодную позицию, нужно отступить и приберечь силы для будущей битвы. Он улыбчив и не выражает никакого протеста, когда это мерзкое существо ведет себя по отношению к нему агрессивно и оскорбительно. Он скрывает свое отвращение и ярость, понимая, что это ничтожное, щуплое создание обладает достаточным влиянием и унижает его собственное величие. И как этому ничтожеству удалось подчинить себе мать, которая раньше безгранично обожала его одного? Мальчик вышел, из в матери, потрясенный. Мир, в котором он жил, был разрушен до основания. Но ни одному человеку он не позволил заметить даже малейших признаков своего унижения. Инстинкт самосохранения подсказывает ему единственно возможную тактику поведения. Брошен беспрецедентный вызов его единоличному царствованию. Он делает все, чтобы его подчиненные продолжали верить, что в королевстве ничего не изменилось. Мальчик выжидает неделю, две, месяц, надеясь, что необъяснимая любовь матери к этому существу пройдет как лихорадка. Он изучает это гадкое существо бесстрастно и отстраненно, убеждаясь в его абсолютной беспомощности и заставляя мать поверить в то, что и для него этот вопящий сверток совершенно очаровательный. Король терпеливо переносит всеобщее безумие своих подданных Не переставая удивляться, как могут эти глупые женщины воспринимать крошечное чудовище с таким восторгом и умилением. Беспрестанно тискать и обнимать его. Он позволяет совершать им маленькие глупости и вынашивает план мести. Мальчик постоянно крутится возле матери, пытаясь раскрыть секрет ее мистической любви. Он знает распорядок дня этого пухленького демона, сон бодрствование, слезы, кормления, писанья и каканья. Все это обычно, и ничего, ничего магнетического в этом нет. И неприязнь к младенцу удваивает его решимость действовать. И действовать без промедления. И вскоре, теплой летней ночью, когда весь дом затих, мальчик бесшумно пробирается в покой матери. Она спокойно спит в своей кровати, а маленький монстр... Лежит в кладере. Он проснулся и улыбается, беззубым зубым ртом брыкаясь ручками и ножками. Вдруг на лицо младенца падает отблеск лунного света, и мальчик ловит его счастливый взгляд.